Глава шестьдесят Он был примерно того же роста, что и Бугай, державший Дину за локоть, только намного стройнее. Но от него исходила такая уверенность в себе, что я и не думала за него беспокоиться. Хотя Альметов был один, а парней — двое. И им не понравилось, что их прервали. «Чел, валия, В героя решил поиграть! Не твоя же тёлка!» Дина очнулась и с силой дернула локоть, освободила руку и отскочила на шаг от здоровяка. Тот явно не ожидал от хрупкой пылинки такой прыти. «Тебя, я вижу, не научили обращаться с девушками». На Дину Альметов не смотрел. Кажется, он вообще не понимал, кто перед ним. Все его внимание было на нетрезвом парне, который грязно выругался и попер вперед На Альметова. Тот даже с места не сдвинулся, когда бугай замахнулся, быстро перехватил его руку и заломил ее за спину. Парень снова выругался, громко застонав. Второй был ринулся на подмогу, но вдруг дал деру, едва не задев меня. Я обернулась. К нам уже спешили мужчины в черном. Иногда я все таки забываю, чья Дина дочь. А вот папа вице-губернатор, к счастью, нет. Дина всего этого не замечала. Она, как завороженная смотрела на Альметова. Он, наконец, почувствовал ее взгляд и поднял голову. И сам замер, до да так, что еле на ногах устоял, когда Бугай вывернулся, ударив Айрата под ребра, оттолкнул его и побежал. Охранники Дины догонять никого не стали. Они остановились метров в десяти от нас и ждали, когда Князева обратит на них внимание. Но она продолжала молча таращиться на парня. Не знаю, сколько они так стояли, Время для них остановилось. Альметов первым отвел взгляд, тряхнул головой, словно освобождаясь от чего-то, и шумно выдохнув, спросил, обращаясь к нам обеим. Все в порядке? Ага. Я кивнул и не сумев сдержать улыбку. Дина стояла пунцовая, как помидор. Это было хорошо видно даже в свете электрических фонарей. Но подруга, кажется, ни слова не могла произнести. Будьте осторожнее. Тут он наконец заметил нескольких охранников недалеко от нас, чуть приподнял удивленно бровь и спросил: Это за вами? Отвечала снова я. Уже хотела подойти к Дине и ущипнуть ее, что ли. Опять превратилась в снежную королеву. Значит, дико психует и боится. Ага, все хорошо. Спасибо, что помог, а, пока. Он не дал мне договорить, резко оборвав наше почти состоявшееся знакомство отвернулся от нас с Диной и пошел вдоль набережной в ту сторону, куда сбежали два парня. Мы с пылинкой, не отрываясь, смотрели ему вслед. На секунду мне показалось, что он обернется, когда замедлил свой шаг. Но, видимо, передумал и решительно скрылся в темноте. Рядом раздался деликатный кашель одного из охранников. Дина, наконец, очнулась и, взяв меня за руку, пошла обратно к машине. Охранники следовали за нами. Потом обсудим. Я согласно кивнула на тихий шепот подруги. Сейчас не место и не время, да и надо переварить то, что сейчас произошло. Отвезите, пожалуйста, Алену в общежитие, а потом домой поедем. Мы молча сидели в машине, каждая думая о своем. Я прокручивала в голове, как эти двое смотрели друг на друга. Никогда не верила в любовь с первого взгляда в молнии и искры, которые летают между двумя незнакомыми людьми. А сегодня увидела. Дина явно расстроилась, что он ушел. Наверняка сейчас сидит и ругает себя, что не остановила, не сказала, кто она, постеснялась. А он точно не хотел уходить, заставил себя. Теперь уже мне пришлось встряхнуть себя, чтобы прогнать наваждение. Кажется, я уже домысливаю за других, но то, как они смотрели друг на друга. Я никогда не забуду. И Дина уж точно. В ее руке завибрировал телефон. В темном салоне особенно ярко засветился экран ее мобильного. Фобос, ты оказалась права. У вас в городе очень красивая набережная. Поговорить нам не удалось и потом поздно вечером Дина прислала сообщение, что у ее мамы приступ, вызвали врачей и они всей семьей сейчас у кровати больной дежурят. Я отложила в сторону телефон и мысленно пожелала пылинке ее маме побольше сил. Мысли крутились вокруг сегодняшней встречи. Я чувствовала, что не могу все держать в себе. «Архангельский. Сегодня он весь день был занят, но вечер-то еще не закончился. Привет. Что делаешь?» «Привет. С Фобусом и Даймосом в баре сидим. Хочешь приехать?» Я усмехнулась, подумав, как вытянется лицо Альметова, когда он меня увидит. Но нет. Если б Дина была сейчас свободна, то поехали бы вдвоем, а так. Нет. Пусть сам увидит стадаст и поймет, кого защищал от хулигана. Так что придется попридержать все в себе до тех пор, пока Архангельский не останется один. Нет, спасибо. Вы ведь надолго? Ага. Тогда спокойной ночи и тебе парням привет передавай от меня я отключила звук на телефоне и на удивление быстро уснула а вот утром обнаружила на своем телефоне десяток непрочитанных сообщений писала мне пылинка в пять утра я даже представить боюсь во сколько она легла спать если вообще спала едва я успела дочитать ее смс смски как дина сама мне позвонила голос у нее был взволнованный я только что списалась с фобусом Про вчера ничего ему не сказала. Не знаю, он так рванул от нас, сбежать хотел явно. Не представляю, что сегодня будет. Аль, я с ума схожу. По-моему, уже сошла. Дин, успокойся, пожалуйста. Мама, видимо, в норме. Да, намного лучше сейчас она спит. Витька тоже, даже папа сказал, что после обеда поедет на работу. А я не могу там оставаться, меня трясет всю. И папа вчера наехал сказал, если б я не ушла с тобой гулять, может, маме и не стало бы плохо, а так она разнервничалась, что меня нет рядом. Я глянула на часы. Через полчаса первая пара. Пропустить ее не получится, как и вторую. Но вот потом. Так что с фобусом? О чем вы с ним разговаривали тогда? Он придет сегодня регистрироваться на финал, и Дэймос тоже, и еще куча народа. Но Фобос сказал, что будет примерно в пол первого. Это как раз на большую перемену попадает. Обедать не идем, я поняла. Вот и спросишь, чего он вчера срулил. У меня есть подозрение, что уторопился к Илье. Они вчера вместе были и мы с ними. Я успокаивала Дину как могла, но едва увидела ее после второй пары в коридоре. Поняла, что она все равно нервничает. Она даже накрасилась чуть больше обычного, хотя в последние месяцы Майкапа почти полностью избегала. А вот принаряжаться она не стала. Серые джинсы, топ и кофта. Но и в этой простой одежде Дина выглядела очень мило. Не хочу, чтобы он видел во мне куклу. Я бы считала лучшим промолчать. В универе только ленивый мог не понять, что наш вуз имеет прямое отношение к универсуму. Нет, плакаты с Архангельским на всех стенах не висели, как когда он с командой выиграл баскетбольный турнир. Но объявления о финале на первом этаже было предостаточно, как и указателей, куда идти финалистам универсума. На второй этаж, фойе перед актовым залом. Мы с Диной пробирались через толпу студентов, которые пришли поглазеть на игроков. Кое-кто удивленно провожал нас взглядами, когда мы с Князевой подошли к одному из столов для регистрации. И вот тут я услышала рядом знакомый голос, от которого у меня мороз по коже пробежал. «Клан мистера Грея. Собственно, я и есть Грей. Денисусов». Он стоял в паре метров от нас с Диной и снисходительно смотрел сверху вниз, как девушка-организатор, рассматривала его документы и сверяла со своим списком. Дина ошарашенно пробормотала. «Этот гад... Что, твой бывший?» «Ага. Два в одном. Я сама была в шоке, но злость на этого мерзавца...» отрезвляла когда отвечала дини я и не думала понижать тон и конечно же меня услышали усов дернулся пренебрежительная улыбка слетела с его губ для него мое присутствие тоже стало откровением за почти восемь месяцев что мы не виделись усов едва ли изменился все такие же тщательно зализанные назад волосы отрепетированный взгляд с поволокой Ну, разве что одет еще пафоснее, чем обычно. Примерно как князь. «Аленка! Беляева ты? Тебя разве не выгнали?» Он осекся, понял, что сказал лишнего. Огляделся по сторонам, на нас посматривали с интересом. Дэн тут же отвернулся, сделав вид, что занят с организатором. «Ну уж нет!» «А за что меня выгонять, а, Дэн?» И да, я тоже не рада тебя видеть, но играть все же придется. Ты в финале? Я фыркнула в виде, как по богрове лусов. Серый, значит, это многое объясняет. Ну что ты, чисто пришла с подругой на финалистов поглазеть. Едва я это сказала, как Дэн наконец заметил стоящую рядом князеву и застыл, разинув рот, но быстро пришел в себя. Улыбнулся такой улыбочкой, которую я еще год назад называла бы «обольстительной». Сейчас она мне казалась верхом пошлости. Выверенным движением он провел ладонью по волосам и, пройдясь наглым взглядом по Дине, спросил. «Ну, привет. Такая хорошенькая, а подруг выбирать не умеешь». Дина молчала, и Усов попёр её клеить. «Давай знакомиться, что ли? Я Денис. Для тебя Дэн». Усов, улыбаясь, не сводил глаз с князевой, а потом подошел к ней почти вплотную. Чего молчишь? Стесняешься? Я люблю таких. Договорить да он не успел. Дина резко и со всей силы влепила ему пощечину, да такую звонкую, что в огромном фае сразу же образовалась тишина. Весь шум мгновенно исчез. Ты че больная? Дина громко отчеканила. Я звездная пыль придурок. «Хочешь познакомиться? Давай!» Не знаю, кто больше выпал в осадок. Усов или наш народ с потока, который такую Дину Князеву точно никогда не видел и не слышал. «Гонишь!» Неуверенно протянул Дэн и посмотрел на меня, видимо, ожидая подтверждения. Я лишь счастливо помотала головой. «Надо же! Как мало нужно, чтобы поднялось настроение. Всего лишь одна оплеуха одному мерзавцу!» Впрочем, Усов не был бы тем, кто он есть, если б не попытался повернуть ситуацию себе на пользу. «Ну, если ты стадаст, отдаст, значит, еще глупее, чем я думал». И ты за это ответишь. «Да неужели?» К нам подошли два парня. Одного из них мы с Диной уже знали. Он и задал вопрос Дэну. А второй, чуть ниже Фобоса, слегка полноватый и с очень интеллигентным лицом, внимательно рассматривал меня. Деймос, едва заметно улыбнувшись, он кивнул. Альметов же буквально на секунду глянул на Дину, заметно расслабился, а потом, подойдя к ней, обнял ее за плечи, так спокойно и уверенно, будто делал это изо дня в день. А Дина, она снова меня удивила, чуть сжалась на мгновение под его рукой, а потом наклонила голову к его плечу, как будто делала это изо дня в день. Усов недовольно скривился и, искрестив руки на груди, спросил. «Фобос?» «Разумеется. Так что ты вякал моей девушке, урод?» Сказано это было таким интеллигентным и доброжелательным тоном, что я даже закашлялась. И тут уже мне на плечи легла мужская рука. Сердце радостно затрепетало. «Илья, что здесь происходит?» «Похоже, продолжение батла. Архангельский, как всегда, соображал быстро. «Грей, это твой бывший приятель Усов?» «Забавно». «О, да». Дэн молча стоял и улыбался, глядя на Фобоса и пылинку, а потом, повернув голову к девушке-организатору, спросил. «Вы можете зафиксировать оскорбление в мой адрес со стороны участников фобуса? «Вот же тварь!» Судя по лицам Дины и Альметова, они думали примерно так же. «Давайте все успокоимся и сначала зарегистрируем всех участников». Я подошла к пылинке и легонько коснулась ее руки. «Дин, перемена заканчивается. Нам на пару нужно. Потом зарегистрируемся». Вообще, я была уверена, что учиться пойду одна. Но Князева встрепенулась и мягко освободилась из объятий Фобоса. Спишемся, ладно? Нам правда пора. Это, кстати, орядно. Вот». Дина краснела, как первоклассница, спотыкалась о слова, но сколько же в ней было милоты в этот момент. «Да я уж понял. Беги». Я потянула за собой Дину, а Фобоса, Деймаса и Илью окружили организаторы. Кажется, они даже пошли куда-то вместе. Вот и познакомились. Ну и чего ты боялась? Дина не ответила. Она остановилась и чуть попятилась в сторону, ближе к стене, и меня потянула за собой. Я оглянула вперед и поняла ее реакцию по широкому коридору шел широкоплечий высокий бугай в кожаной косухе и в таких же кожаных штанах на ногах черные берцы куртка на парне была расстегнута так что все желающие могли лицезреть мощный накачанный пресс который совсем не скрывала черная майка и синие черные волосы незнакомцы велись на лбу и макушке, А вот виски были чисто выбриты, на щеках красовалась недельная щетина, черные глаза не сулили ничего хорошего тем, кто посмел бы в них заглянуть. Но кое-кого это не останавливало. Дина толкнула меня в бок и прошептала. Она сейчас выпрыгнет из своих шорт. Наша черлидерша Арина не сводила с незнакомца глаз, разве что слюни не пускала. Он заметил блондинку, ухмыльнувшись, подмигнул ей. И пошел дальше. Когда дошел до нас, мазнул взглядом падения, одобрительно кивнул и направился к одному из столов организаторов. С шумом опустил свою дорожную сумку на пол и громко произнес Клан пророка, Иван Сатановский, шайтан.